Глава 17. «Марк, мне тоже хочется посмотреть», — поделилась Лула. «Давай посетим котиков. Все равно пережидаем ветер». «Давай посетим». Мы переместились в водный мир подопечных, оставив Орчанку на карауле. У Будубая родился сын, перенявший признаки обеих раз Откровенным уродцем не выглядит. А впрочем, детеныш любого вида вызывает умиление. Посмотрим, каким он вырастет. Зато этот отпрыск может сулить весьма интересные перспективы. Еще бы суметь разыграть карту его двойного происхождения. Жаль, что мать умерла при родах. Все-таки совместимость у разных рас невысокая. А может и вовсе удача, что такой ребенок смог родиться. Некоторые молодые самцы, вдохновленные поступком Будубая, тоже скрали себе невест-крокодилец, но детей у них пока не наблюдается. «Даже забеременеть не могут», — добавила Лула. Скорее всего, случай с детенышем Будубая уникальный. Лула, мне пришла догадка. Признайся, ты в этом как-то поучаствовала. Потратила пару кубавиров, призналась Лула. Мне очень захотелось увидеть потомство от смешанного брака. Вот значит как. Тем важнее для нас этот детеныш. Я смотрю, Будубаевы и Кореша уже устали ждать потомства от краденных невест. Вовсю бьют клиния к обычным самкам котиков. Зато сам Будубай оказался однолюбом, заявила Лула. Да ладно. Ты сам посмотри, Марк. Воспитывает сына в гордом одиночестве. Лула оказалась права. Будубай не только не пытается завести новые отношения, но даже отвергает попытки ухаживания от самочек. Что тут сказать, мужик. Загадочно котикова душа. Да и в целом Будубай набирает в обществе политический вес, в то время как у котиков все явственнее складывается двойная властная вертикаль. Во главе гражданской ветви стоит самка, которую можно условно назвать мэром поселения. Она решает бытовые споры, определяет, кому выделить место под индивидуальную жилую застройку, рулит запасами племени и назначает себе помощниц. Вторая властная вертикаль – шаманская. Главным шаманом пока еще считается Балюкба, хотя он практически отошел от дел. Большинство вопросов решает Будубай. В ведении шаманской властной вертикали находятся вопросы обороны, а также урегулирования чрезвычайных ситуаций. Таким образом, пока племя находится в состоянии мира и покоя, бабья власть является главенствующей. А вот случись что-то опасное, угрожающее, главным становится шаман. Такая вот диалектика разных периодов. В данный момент племя ни с кем не воюет, внешних угроз не ощущает, а потому Будубай остается на периферии общественной жизни, проводя большую часть времени в воспитании сына, общении с корешами, совершая редкие разведывательные рейды, а также потихоньку достраивает башню на втором острове. А между тем новая, никем не замеченная угроза существованию племени постепенно встает в полный рост. Я уже сейчас вижу, что котикам приходится отплывать все дальше от островов, чтобы наловить достаточно рыбы, которая по-прежнему составляет их основной рацион. И хотя котики продолжают развивать сады и огороды, распахивают поля, продовольственную безопасность это им не обеспечит. Через пару-тройку поколений племя разрастется так, что война за ресурсы станет абсолютно неизбежной. Кроки тоже плодятся быстро. Архипелаг слишком мал. Ну что, Будубай, подступаю к подопечному. Тебе, возможно, голодать не придется. Эти времена ты застать не успеешь. А вот сын твой столкнется с голодом. Бу, удивился Будубай. Вот ты такой же, Фома, неверующий, как и твой папаша. Не сомневайся в прогнозах Бога. «Вас все больше, а кормовая база больше не становится». бурум -бу озаботился Будубай. «А ты думал?» «В общем, придется совершать очередной технологический прорыв. Пора учиться строить корабли». «Бор-бабли!» попытался заспорить подопечный. «Уй-бормотуй!» «Поговори у меня!» – знаток выискался. «Вы все больше становитесь сухопутными существами». Твои внуки точно не смогут плавать так далеко, как ты. В общем, отрывай свою жопу и зови корешей. Научитесь делать для начала простейшие плоты». Будубай для порядка повздыхал, показывая, как тяжко ему тащить бремя любимчика богов, но жопу оторвал и корешей свистнул. Я дал задание притащить на берег несколько тонких бревен, с которым котики быстро справились. Затем я объяснял, как сколачивать плоты. Благо, делать гвозди они уже умеют. Могли бы справиться за пару часов, но провозились вдвое больше. — Ну вот, а теперь надо сделать весла и парус. Расстроил я котиков, когда они уже собирались расслабиться, решив, что дело сделано. — Весла, баблус! — передразнил меня Будубай. — Буй-барматуй! — Ладно, окей. Делай, как хочешь. Я не стал настаивать. Будубай с парой корешей забрался на плод и затянул свой шаманский бомб, вызывая стража воды. Когда водный страж появился, Будубай приказал ему толкать плод. Котик самодовольно ухмылялся. Меня себя умнее собственного бога. Мол, какие тут еще бесла Баблус? Главное, страж. Ну, вот и чудно. Делаю вид. Будто умываю руки. Будубай будет в одиночку ловить рыбу на все племя. «Буй-барматуй», – забеспокоился Будубай. «Ну а как ты хотел?» – спрашиваю Будубая. «Вызывать большого стража ты один можешь. Балюк бы не в счет, он, считай, на заслуженной пенсии. Маги вызовут маленького стража, который плод не утолкает. Все остальные способны только подпевать». Так что ты один у нас, синдбад мореход Давай вперед, рыбы ловить придется много. Беслобаблус. Расстроенно забормотал Будубай, гоня плот обратно к берегу. Беслобаблус. Подопечные снова принялись за работу. Громко дыша и пуская пузыри из ноздрей, они кое-как сварганили грубо тесанные весла, а также изготовили мачту и киль. А вот с парусом случился затык. Подходящей ткани у них не нашлось, а та дерюга что есть, на парус не годится. Тупо начинает рваться на ветру. Лула, выручай, нам надо материю для паруса. Да где же я ее возьму? Надо дать им ткацкий стан, хотя бы самый примитивный. Ну, допустим, основы текстильного ремесла я им дать смогу. Кубаверов хватает. Но из чего они будут ткать? Шерсти тут нет. Хлопок не растет. Момент. Смотаюсь на остров к крокам. Я слетал на остров конкурирующей расы. Вдруг здесь найдено какое-то решение. Но и здесь с материей такая же напряженка. Единственное, на что я обратил внимание и заинтересовался, это то, что кроки постоянно глодают древесину. Видимо, зубы у них растут постоянно. И чтоб подтачивать клыки, они кусают молодые ветки с деревьев держа их во рту, как зубочистки. При этом полоски лыка от раструшенных веток свисают из ртов. Черт! Точно! Лыка! Лыка не вяжем, лыка плетем. Вернулся котиком в приподнятом настроении. Значит так, довольно потираю ладони. Текстильная промышленность пока откладывается. Будем учиться плести. Лапти, корзины и паруса. Лапти? Поразилась Лула. Не слышала такого слова. Это такая обувь, очень удобная. А главное, фактически наш культурный код. Это ж фактически основа в прямом и переносном смысле. Я с воодушевлением объяснил котикам, как удалять с дерева внешнюю кору и как срезать луб. Как ни странно, этот материал котиков очень заинтересовал. Самки тоже подключились, проявив неподдельный интерес. Еще бы. Из лыка можно делать что угодно, и при этом не особо сложно. Главное – понять основы плетения. Даже Лула не могла оторваться, глядя, как котики плетут первые поделки. Одним словом, через сутки были изготовлены треугольные паруса. Вот этот парус основной называется Грот, объясняя Будубаю. Брод, понятливо, кивнул подопечный. А этот, стаксель, Будубай тяжко вздохнул. Выговорить такое слово он даже пытаться не стал. «Барматуй!» Решительно переименовал он. «Фиг с тобой, зови хоть лапнем. Тем более, что на лапать он похож». Женщины под руководством Лулы сплели из того же лыка несколько крепких веревок, так что судно получило минимально необходимую оснастку. Будубай взял на борт ту же пару корешей, и я учил их ловить ветер, и ходить галсами. Котики и раньше удивляли меня своей смекалкой и сообразительностью, и в этот раз не подвели. Так что основа парусного судоходства, можно сказать, заложена. Теперь они смогут отходить от берега намного дальше и, соответственно, ловить рыбу на более обширной акватории. Плод – это, конечно, плод. Мореходные свойства хуже, чем у корыта, зато показал неплохую остойчивость. Весла котиком вовсе не понадобились они просто спрыгивали в воду и толкали посудину сами придавая дополнительную скорость ну что будубай сказал я перед тем как покинуть водный мир поговорка и мы не лыком шиты вообще не про тебя тебе теперь всякая лыка в строку продолжайте осваивать когда мы с лулой вернулись в инфракрасный мир хагет сидела в той же позе Наблюдая за нами. Как обстановка? Ветер почти стих, сказала Арчанка и добавила. Интересно было за вами наблюдать. А что ты видела? Мне самому стало интересно. Разве мы не исчезли отсюда, когда перенеслись в мир котиков? Не исчезли. Вы как бы стали менее плотными, будто ваши тела стали как у Олеси. «Они тоже оставляли здесь энергетический якорь», — пояснила Арчанке мобильная помощница. «Как бы иначе они сюда вернулись?» «Понятно. Хотя, если честно, ничего не понятно. Видимо, для начала надо тоже стать богом». Мы продолжили поход к форту. Благодаря появившемуся окошку тихой погоды направились прямо к цели, уже не прячась за грядой. На равнине их и оказалось меньше. Видимо, этих тварей ветром прибивает к складкам местности, потому их так много было у скалы. Олесю в разведку я больше не отпускал. Да и нужды в этом нет на равнине. Она перемещалась в виде бесплотного духа на десяток метров вверх и все прекрасно видела. Босс, вижу вдалеке геометрически правильные линии. «Предполагаю, что-то рукотворное», — сообщила Олеся, в очередной раз поднявшись в воздух. «Так это, наверное, и есть форт», — сказала Арчанка. «Что еще здесь может быть рукотворным?» Мы прибавили шаг, предчувствуя скорую цель. Вскоре из земли стали различать нечто геометрически правильное. А еще через несколько минут ходу Поняли, почему Олеся не спешила называть это фортом. Когда-то это, несомненно, было фортом, а теперь это руины. Нам еще оставалось пройти около километра, когда мне вдруг пришла отчетливая мысль, что никакой армии здесь нет. Даже один кубовер списался со счета, подтверждая, что мысль была не случайна, что это отработала спонтанная магия, достав для меня информацию из инфополя этого мира. Глупо разворачиваться и идти обратно, когда до точки назначения осталось всего чуть-чуть. Мы дошли, и мы вступили на территорию бывшего форта. Этот форт не был разрушен в результате атакующих действий противника, уверенно заявила Арчанка. Он развалился просто от времени. Я окинул взглядом раскрошившиеся, занесенный песком и землей постройки, и с Хагит согласился. За несколько тысяч лет здесь все пришло в упадок, само собой. Не вижу проломов и пробоев. Вижу только завалившиеся под собственным весом пролеты и стенки. Очевидно, здесь никого нет очень-очень давно. Мы пробрели по внутреннему периметру вдоль остатков стены и никого не обнаружили, ничего стоящего не нашли. Босс, главная постройка более-менее цела. Давайте заглянем. Олеся еще не вполне исчерпала свой оптимизм. «Если честно, у меня нет желания отгребать тонны грунта, чтобы попасть в это строение. Но ты права, проведи разведку. Глянь, что там внутри». Она исчезла, перенесясь в занесенную землей постройку, а через секунду выскочила оттуда, как ошпаренная, с расширенными от страха глазами. «Что там? Химеры?» Мы с Хагит подоставали оружие, а Лула вскинула руки, готовясь включить огнемет. Ответить мобильная помощница не успела. Вслед за ней, сквозь стену здания, выплыл еще один дух, такой же полуплотный, как сама Олеся. Когда он перешел в твердое агрегатное состояние, на песке появились едва различимые следы. Он остановился от нас в нескольких шагах не сводя глаз с Олеси, которая спряталась за моей спиной, но с любопытством выглядывала из-за моего плеча. Прошу простить, сестра, не хотел тебя напугать. Голос у духа странный, как будто гудящий ветер. Все в порядке, не ожидала здесь кого-то увидеть. Ну да, я здесь один, совсем один, протянул дух. По-моему, дух рад встретить хоть какую-то живую душу вон как сокрушается что нечаянно напугало лесю зачем ты здесь торчишь пробую разговорить духа я так понимаю у тебя тоже есть плотное тело пойдем с нами отведем тебя к духам ущелья я не могу вернуться к духам ущелья с сожалением ответил местный дух я заключил соглашение с лордом хаоса а вот теперь мне стало совсем любопытно «С лордом Хаоса?» «Да, он дал мне плотное тело, но взамен я взял обязательство присматривать за фортом». «Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, ты поменял шило на мыло. Какой прок от плотного тела, если ты не можешь им толком воспользоваться?» «Мне остается надеяться, что лорд освободит меня от обязательства». «То есть этот лорд здесь иногда появляется?» Не появлялся очень давно, с тех пор, как встречался с говорящей с хаосом. Это с Мегрой, что ли? Да, ее спутник именно так ее называл. Какой осведомленный общительный дух. Надо колоть его дальше. А как звали спутника Мегры? Закидываю удочку на удачу. Его звали Забр. Мегра и Забр. Встречались здесь с лордом Хаоса. Интересно, кто такой Забр? Мне это неизвестно, ответил дух. А мне знакомо это имя, вдруг сказала Арчанка. Дед рассказывал, Забор был мэром Рублевки до того, как им стал Слонца. Вот как? Значит, Мегра на пару с Рублевским мэром пытались о чем-то договориться с хаоситами. Очень интересно. «О чем они говорили?» Снова обращаюсь к духу. «Мне не позволили слышать их разговор», — ответил дух. «Я только видел издалека, как говорящая с хаосом пыталась в чем-то убедить Забра. Но забор не соглашался. Он ушел первым». «А Мегра?» «Говорящая с хаосом тоже ушла после этого разговора. А еще увела отсюда оловянную армию. Здесь остался только я». Лорд Хаоса хотел, чтобы я приглядывал за этим местом. То есть, ты можешь как-то связаться с этим лордом? Нет, он сказал, что когда-нибудь вернется и освободит меня. Понятно, понятно. Любопытная картинка получается. Мегра держала здесь армию, чтобы защитить пустоши от Хаоса, так? Получается так, подтвердила Лула. Потом Мегра притащила сюда Рублевского мэра видимо, хотела о чем-то договориться с лордом, но мэр уперся и свалил. Так? Так. А после этого Мегра взяла и вывела отсюда армию. О чем это говорит? Это говорит о том, что Мегра больше не хотела сдерживать хаос. Эту работку пришлось взвалить на себя оркам. Да, а потом она еще использовала эту армию, чтобы скинуть старого мэра. Видимо, на мэра у Мегры вырос большой зуб. Очень похоже, именно так и было, согласилась Лула. Мэгра хотела втянуть старого мэра в какие-то мутные делишки. Мэр отказался и был свергнут. А теперь мэгра опять начала свою мутную игру. Одно хорошо, ловянной армии у нее больше нет. И куда она подевалась, никому неизвестно. Почему неизвестно? Удивился дух. Я знаю, куда говорящая с хаосом увела армию. Я лично за этим следил. Так мне приказал лорд. Это было частью нашего соглашения. Так, а ты, уважаемый мятежный дух, боясь спугнуть удачу, тщательно подбираю слова, не откажешь нам в такой милости? Расскажешь нам, куда ушла оловянная армия? Почему бы и нет? Запросто ответил дух. Этого лорд не запрещал.